Когда солнце лизнуло горизонт, маленький отряд разбил свой лагерь в рощице, где деревья были не тронуты палом. Поужинали они запасом из переметных сум, вяленое мясо и лепешки запивали вялой на вкус водой. Навряд ли ужин был сытным, в сухомятку и далеко не вкусный. Рант. Решил, что провизии им хватит на неделю, а потом... Хурин живал медленно и решительно, но Лойл, состроив гримасу, проглотил свою долю сразу и уселся, посасывая трубку и пристроив свою большую дубину под рукой. Костерок, разведенный рандом, был маленьким и хорошо укрытым среди деревьев, Не равен час Фейн со своими друзьями Темного и троллоками окажется поблизости и заметит огонь. Как бы там ни волновался Хурин относительно странно слабого следа. А самому Ранду показалось странным, что он стал думать так. О Фейновых друзьях Темного, о Фейновых троллоках. Фейн же просто-напросто безумец. Тогда почему они его вызвалили? Фен был частью замысла темного отыскать Ранда. Возможно, именно потому его и спасли. Тогда почему он убегает вместо того, чтобы гнаться за мной? И что убило того исчезающего? Что произошло в той комнате, полной мух? И те глаза, следившие за мной, фалдора, и тот ветер, что поймал меня, будто жука, в сосновую смолу. Нет, нет, Балзаман должен быть мертв. Айседой этому не поверили, Моррейн этому не поверила, и Амерлин тоже. Обдумывать дальше Ранд упрямо отказывался. Все, о чем нужно думать сейчас, о том, чтобы найти нужный мету кинжал, найти Фейна и Рок. — Это никогда не кончится, алтер. Голос походил на слабый ветерок, шепчущий где-то у него в голове еле слышный морозный шорох, пробивающийся в расщелины разума. Рант едва не кинулся искать пустоту, чтобы спрятаться от него, но, вспомнив, что ждет его там, тут же отказался от своего желания. В полутьме мерик Рант поупражнялся с мечом, проделав те приемы, которым его научил Лан, правда, без пустоты, рассечение шелка, калибри целует медвяную розу, цаплю, шагающая в камышах для равновесия. все Всецело отдавшись быстрым, отточенным движениям, забыв на время, где находится, Ранд отрабатывал упражнение, пока не вспотел. Но когда он закончил тренировку, все вернулось не изменилось ничто. Погода не была холодной, но юноша задрожал и, завернувшись в плащ, сгорбился возле костра. Спутники Ранда уловили его настроение и вскоре быстро и в молчании покончили с едой. Никто не стал возражать, когда он ногами накидал земли на последние, еще пробивающиеся сквозь золу, язычки пламени. Ранд... Сам встал на первую стражу, шагая по опушке рощицы с луком, иногда, проверяя меч в ножнах. Холодная, почти полная луна стояла высоко в черноте, и ночь была такая же безмолвная, как и день, и такая же пустая. Фу, «Пустая» — подходящее слово. Местность вокруг была такой же пустой, как пыльный кувшин из-под молока. Почти не верилось, что в целом мире есть еще кто-то, во всем этом мире, кроме них троих. Даже не верилось, что где-то есть друзья темного, где-то там, впереди. Чтобы составить себе компанию, Ранд развернул плащ Тома Мэрилина, положил поверх многоцветных заплат твердые кожаные футляры с арфой и флейтой, Достал из футляра, украшенную золотом и серебром, флейту, провел по ней пальцами, вспоминая, чему учил его Менестрель, и взял несколько нот ветра, который качает Иву. Тихо, тихо, чтобы не разбудить Хурина и Лойла. Даже тихая печальная мелодия прозвучала чересчур громко в этом месте. Чересчур! «Реально!» Вздохнув, Ранд убрал флейту и снова свернул плащ в узел. Долго еще стоял он на страже в эту ночь, оберегая сон спутников. Он не знал, какой был час, когда вдруг заметил поднявшийся туман. Стелясь по земле, наплывал он плотный и густой, и Хурин... Слоилом превратились в смутные горбы холмиков, виднеющиеся из белесых клубов. Выше от земли туман редел, окутывая местность пеленой, скрыв от взора все, кроме ближайших деревьев, будто через влажный шелк светила луна. Все, что угодно, могло незамеченным подкрасться к лагерю. Рант взялся за меч. Против меня мечи бесполезны, Льюстерин. Кому, как не тебе, знать об этом? Водоворотами взвился у ног Ранда Туман, когда он крутанулся на голос. Меч сам оказался в руках. Клинок клейменной цаплей поднят вверх перед собой. Внутри вспух пузырь пустоты. Впервые раунд. Едва замечал нечистый свет Сайдин. Сквозь туман приближалась прозрачная фигура, шагавшая, опираясь на высокий посох. Позади нее, словно эта теневая тень, была безгранична. Туман потемнел и стал чернее ночи. На спине Ранда забегали мурашки. Фигура подошла ближе, обретя, наконец, обличие мужчины, одетого в черное, в черных перчатках. Лицо закрывала черная шелковая маска, и тень надвинулась вместе с ним. Посох тоже был черен, будто обугленное дерево, но гладок и блестящ, как вода в лунном сиянии. На мгновение прорези маски запламенели, будто за ними были не глаза, а огни, Но Рант не нуждался в подобной подсказке, чтобы понять, кто он. — Балзамон, — прошептал он, — это сон. — Точно сон. Я уснул, и... Смех Балзамона прозвучал ревом открытой топки. Всегда ты стараешься отрицать то, что есть, Льюстерин. Если я протяну руку, то смогу коснуться тебя... «Убийца родичей! Я всегда могу коснуться тебя. Всегда и везде. Я не дракон. Мое имя ранд Ал. Ранд изо всех сил сцепил зубы, обрывая себя. О, мне известно имя, которое ты, Льюстерин, нынче используешь». Мне известны все имена, что ты носил эпоху за эпохой, задолго до того, как ты стал убийцей-родичей. Голос Бальзамана начал усиливаться, нарастать. Иногда пламенники его глаз вспыхивали столь ярко, что Рант видел, как их в прорезях шелковой маски видел их будто безграничными, бездонными океанами огня. Я знаю тебя... Знаю твое происхождение, родословную, вплоть до первой искры жизни, что была некогда, до самого изначального мига, тебе никогда от меня не скрыться. Никогда. Мы связаны вместе накрепко, спаяны друг с другом. Мы как две стороны одной монеты. Обычный человек может спрятаться в изгибе узора, но таверн — Выделяется сразу, будто сигнальный огонь на холме, и ты, ты выделяешься так, будто в небе сеют десять тысяч стрел, указуя на тебя. Ты мой, и моя рука всегда достанет тебя. — Отец лжи! — выдавил из себя рант. Несмотря на пустоту, язык намертво прикипел к небу. — Свет, пожалуйста, пусть это будет сон! — Мысленно излете скользнуло по границе ничто. Пусть даже это будет один из тех снов, что не сон. Не может же он по-настоящему стоять передо мной. Темный, замурован в шайл гул, заключен туда создателем вмиг творения. Слишком много он знал правды, чтобы убедить себя этими словами. Верно, тебя прозвали. Если б ты мог просто забрать меня, то чего медлишь? потому что не можешь. Я иду в свете, и ты не можешь коснуться меня. Балзаман оперся на посох и с минуту смотрел на Ранда, потом шагнул к Лойлу и Хурину, и, стоя над ними, глядел на Нюхача и Агир. Безбрежная тень двинулась вместе с ним. Он не потревожил туман. Ранд видел это. Балзаман двинулся, Посох качнулся вместе с его шагами, но серый туман не закружился, не заклубился подли него, как раньше у ног Ранда. это обстоятельство придало Ранду мужества. Скорее всего, Балзумана здесь нет. Наверное, это сон. «Странных последователей ты подбираешь», — задумчиво произнес Балзаман. «Всегда. Эти двое, девушка, что пытается оберегать тебя». Жалкий опекун и слабый, убийца родичий. Если она и проживет достаточно долго и разовьет свой дар, она никогда не станет настолько сильна, чтобы ты за нею спрятался. Девушка? Кто? А, наверняка, это не про Морейн. Не знаю, о чем ты говоришь, отец лжи. Ты лжешь, все лжешь. И даже когда говоришь правду, ты извращаешь ее в ложь. Я, Лью-Стерин, ты знаешь, что ты такое, кто ты такой? Я тебе уже говорил. И те женщины из Старвалана... Рант напрягся, и Балзаман хохотнул, небольшой раскат грома. «Они считают себя в безопасности в своей белой башне». Но в моих приверженцах числится и некоторые из них. А седой по имени Моррейн рассказала тебе, кто ты такой, разве не она? Она солгала? Или она одна из моих? В планах Белой башни тебе уготовано место гончей на поводке. А уже елгу? Солгу ли я, сказав, что ты ищешь Роквалер? Он опять засмеялся. Благодаря ли спокойствию пустоты или нет, но Ранд сдержался и не зажал руками уши. Порой старые враги сражаются столь долго, что становятся союзниками и не замечают этого. Они думают, что наносят удар по тебе, но они столь теперь тесно связаны, что получается так, будто ты сам направляешь удар. — Ты меня не направишь, — сказал Ранд, — я отвергаю тебя. К тебе, убийца-родичей, протянута от меня тысяча нитей, каждая тоньше шелковой и прочнее стальной. Тысячами струн связало нас время. Битва, которую мы вдвоем вели, ты помнишь из нее хоть эпизод? Есть ли у тебя хоть смутное представление, что мы раньше сражались? Бесчисленные битвы с начала времени... — Я знаю многое, о чем ты не ведаешь. Скоро этой битве конец. Близится последняя битва. — Последняя, Льюстерин. — Ты в самом деле считаешь, что сумеешь избежать ее? — Ты, жалкий дрожащий червь, ты станешь служить мне или умрешь. И на сей раз с твоей смертью цикл не начнется заново. Могила под владычеством великого повелителя тьмы. На сей раз, если ты умрешь, ты будешь уничтожен окончательно, полностью. На сей раз, что бы ты ни делал, колесо будет сломано, а этот мир перекроен по новому лекалу. Служи мне, служи шайтану, иначе будешь уничтожен навеки». Едва прозвучало это имя, как воздух будто сгустился, мрак забалзанным набух, поднялся, угрожая поглотить все. Ранд почувствовал, как он засасывает его. Тьма холоднее льда и в то же время горячей углей, чернее смерти затягивала его в свои глубины, затопляя мир. Он до боли в костяшках пальцев стиснул рукоять меча. «Я отвергаю тебя». «И я отвергаю твою силу. Я иду в свете. Нас хранит свет, и мы защищены ладонью Создателя». Ранд заморгал. Балзамон по-прежнему стоял там, а за ним по-прежнему нависала великая тьма, но вот все остальное теперь выглядело будто мираж. «Хочешь увидеть мое лицо?» — услышал Ранд шепт. Юноша судорожно сглотнул. Нет! А стоило бы. Рука в перчатке начала двигаться к черной маске. Нет! Маска упала. Открылось мужское лицо, страшно обожженное, но между пересекавшими его красными трещинами, окаймленными черным, кожа выглядела здоровой и гладкой. Темные глаза смотрели на Ранда. Жестокие губы улыбнулись со вспышкой белых зубов. — Взгляни на меня, убийца родичей, и узри сотую часть своего собственного лица. На миг глаза и рот распахнулись устьями бесконечных огненных пещер. Вот что способна сделать необузданная сила даже со мною. Но я врачу себя, Лию Стерин. Мне ведомы пути, их куда более могущественной силе. Тебя она спалит, как мотылька, влетевшего в горнило, Я к ней не прикоснусь. Рант ощутил окружающую его пустоту. Ощутил сайдин. Ни за что? Себя остановить не сможешь. Отстань от меня. Сила. Голос Балзамана стал тихим, Лиу Стерин, ты вновь можешь обрести силу. Вот сейчас, в этом мгновение, ты связан с ней, я знаю, я вижу это. О, почувствуй ее, Лью Стерин, почувствуй свечение внутри себя, почувствуй силу, что может стать твоею. Все, что тебе надо, потянуться к ней» но между нею и тобой тень, безумие и смерть. Тебе не нужно умирать, Льюстерин, больше не нужно. — Нет, — сказал Рант, но настойчивый голос проникал в него. — Я научу тебя управлять этой силой так, чтобы она не уничтожила тебя. Этому среди живых тебя не научит больше никто. Великий повелитель тьмы сумеет защитить тебя от безумия. Сила будет твоей, и ты будешь жить вечно, вечно. Все, что ты должен сделать, взамен служить мне. Да всего лишь служить. Простые слова. Я твой великий повелитель, и сила станет твоей. Сила, мощь которой превыше всего, о чем смеют мечтать те женщины из старого Алана, и жизнь вечная, если ты принесешь себя мне и станешь мне служить. Ранто облизал губы. Не сойти с ума, не умирать. Никогда. Я иду в свете. Хрипло просипел он. И тебе никогда меня не коснуться. Не коснуться, Льюстерин? Тебя? Да я могу поглотить тебя, пожрать. Попробуй-ка этого и знай, как знаю я, — Те темные глаза и этот рот вновь обернулись огнем, а пламя расцвело, взметнулось и росло, пока не стало ярче летнего солнца. Оно все росло, и вдруг меч Ранда раскалился до бела, будто только что вытащенный из кузнечного горна. Когда рукоять обожгла руки, Ран закричал и с воплем выронил меч, и туман охватило пламя. Устремившийся вперед огонь, огонь, сжигающий все на своем пути. С воплями Рант принялся хлопать по одежде, от которой повалил дым. Она обугливалась. Осыпалась пеплом, а он бил, хлопал по ней чернеющими и скрючивающимися руками. Обнаженная плоть трещала и отшелушивалась в языках пламени. Он вопил в пустоту, внутри него ударила боль, и он попытался глубже заползти в ничто. Там было свечение, нечистый свет за пределами видимости. Наполовину обезумев, больше не соображая, что делает, Рант, потянулся к садин, стараясь обернуть себя ею, пытаясь спрятаться в ней от ожога и боли. Столь же внезапно, как и возник, огонь исчез. Рант пораженно уставился на руку, торчащую из красного рукава куртки. На ткани даже одной подпалины не было. Мне все это... Ошеломленно он оглянулся вокруг, Балзаман исчез, во сне зашевелился Хурин, Нюхач и Лойл по-прежнему были двумя холмиками над низко лежащим туманом. Это лишь мое воображение. Не успело облегчение дать свободно вздохнуть, как в правую руку вцепилась боль, и Ранд повернул ладонь к себе. Наискось ладони была выжжена цапля, цапля с рукоятью меча, воспаленная и красная, так аккуратно нанесенная, будто выписанная с мастерством художника. Нашарив в кармане куртки носовой платок, юноша обмотал его вокруг руки, теперь ожог тупо пульсировал на ладони. Пустота помогла бы. В пустоте он знал о боли, но не чувствовал ее. Но Ранд выбросил из головы эту мысль. Уже дважды неосознанно и один раз намеренно, о чем ему не забыть, он пытался направлять единую силу, будучи в пустоте. Этим-то и хотел соблазнить, этим и искушал его Балзаман. Этого и хотят от него Мороин и Престол Амерлин, А он не будет этого делать.